Через пять минут в комнате с белым медведем остались Лиля с Юлькой и полковник Багратионов. Преображенцев пошел провожать народ. «Поговорим», — предложил полковник, выдвинул стул, уселся и крепко утвердил на столешнице локти. «О жизни». Вернулся Олег, кинул на диван пуховик и ушел на кухню, мягко ступая унтами по чистому деревянному полу. Лиля проводила его глазами. «Что происходит, а? Все же было ясно, понятно и так хорошо». Что-то изменилось? Что именно и когда? — У тебя шея вся располосована, — негромко сказала Юлька. — Вон, царапины какие. Это что такое? Или в Анадыре так положено? Полковник покосился на нее, кажется, удивившись изменению тона. — Юль, ты-то откуда взялась? Ну, правда. — Я купила билет на самолет и прилетела. Нас долго в Якутске держали, а то бы я еще вчера появилась. — Зачем? — На тебя посмотреть, — сообщила Юлька. «Зачем же еще?» «Тебя тоже в командировку послали?» «Меня послали», — согласилась первоклассная журналистка Костина. «Но не в командировку. Меня послали в жопу!» «Ох, простите, товарищ полковник, вам такие слова от дамы слышать не положено». «Никак нет, не положено». Юлька посмотрела на него с подозрением. «Да вроде нет, не смеется». «Я тебе потом все расскажу», — пообещала она Лили. «Во всех ароматных деталях. А сейчас ты давай» а то я не поняла ничего. Меня на этом вашем погранконтроле арестовали, а я говорю, «Пропадите вы пропадом, я к подруге в гости». А они какой такой подруге? Подруга ваша, между прочим, в тундре пропала, еле отыскали. Вот товарищ полковник меня сюда и привез. Сначала оштрафовал по всей строгости закона, а потом привез. У вас тут так принято, да? Чтобы одни люди пропадали, а других от нечего делать штрафовали. Не от нечего делать, а в полном соответствии с правилами поведения на особо охраняемых территориях – куда входят все без исключения пограничные зоны. Юлька уселась напротив полковника, подперла кулачком подбородок, уставилась ему в лицо, не моргая. «Правила!» — протянула она. «Правила существуют только для того, чтобы их нарушать, товарищ полковник. Вы никогда не нарушаете правил!» Лили тихонько ушла от них на кухню и прикрыла за собой дверь. «Олег!» — он обернулся. «Что ты делаешь?» «Кофе варю». «Почему ты ушел?» «Ты должна рассказать, что случилось. Только очень подробно и во всех деталях. Мне и Багратионову. Мы должны понять, кто на тебя напал и зачем». Я шла, а потом меня то ли ударили по голове, то ли придушили. Я не поняла. Вот я и рассказала. Очень подробно и во всех подробностях. Лиля, это не шутки». «Какие уж тут шутки?» Он или ничего не понимает, или ловко прикидывается. И Лилю это разозлило. Только что все было просто прекрасно. Собачья упряжка, тысячи километров пути, бриллиантовый снег, ледяной ветер Санадорского лимана, теплая и жесткая рука в кармане, обхватившая сверху ее пальцы. Только что все было понятно и ясно. Вот он, Олег Преображенцев, вот она, Лилия Молчанова. Остальные за границей магического круга, который сам собой образовался вокруг них, словно выжженный ритуальным шаманским огнем в плотном белом снегу. Там, за границей круга, происходят разные события. Большие и маленькие, страшные и веселые. Там бродят разные люди, свои и чужие. Там совершаются поступки героические и стыдные. Это важно, конечно, но гораздо важнее, что здесь внутри. Почему он сейчас делает вид, что никакого круга нет? Мы спросим Сансаныча, сможет ли он быстро нарисовать тебе какие-нибудь документы. Ты улетишь в Москву, но все равно мы должны понять, кто это сделал. Так это нельзя оставить. «Так все дело в этом?» Он собирается избавиться от нее в Анадыре, запулив обратно в Москву, как в Москве от нее избавился Кирилл, запулив ее в Анадри. Он вошел в землянку и сказал, «Лиля, это я». И это было лучшее, что она слышала в жизни. А теперь, он говорит, так нельзя оставить. «Ну что же, вольному воля. Я расскажу твоему полковнику все, что только что рассказала тебе, от первого до последнего слова, и ничего не утаивая», сообщила Лиля любезно. «В Москву я не полечу». Я здесь в командировке. У меня впереди еще полгода. Отправить меня силой ты не можешь. Я сначала разберусь, что происходит. — Это я сначала разберусь, что происходит, — тихо сказал Преображенцев. Звякнули чашки, которые он аккуратно составлял на поднос. — Ты переждешь в Москве, и твоя командировка переждет. А потом сможешь вернуться сюда, если захочешь. — Ну, конечно, — согласилась Лиля. — Я так и сделаю. — Ты же хотела в Москву, — выговорил он, как ей показалось, в озлоблении. Речь произносила... В гробу ты видела этот север и лежбище моржей, и сказки о человеческом братстве. «С тех пор прошла целая жизнь», — заявила Лиля. «И не приставай ко мне, или я сейчас начну орать». Я на Таню наорала, а извинения так и не попросила, между прочим. Мама говорит, что я очень вспыльчивая, и Лев Мусаилович тоже так говорит. «Я должна бороться с этим постыдным качеством. И вообще у нас мало времени, нам в эфир скоро. А после эфира я поеду к Тане и Леве». «Зачем ты вызвала сюда подругу?» «Я никого никуда не вызывала, Олег». В метель тут не работают телефоны, если ты не в курсе. Она распахнула дверь и спросила громко. «Юлька, я приглашала тебя в Анадырь!» Та, с трудом оторвав взор от полковника, пробосила удивленно. «Боже, сохрани, конечно, нет! А что такое?» Полковник сидел совершенно красный, и глаза у него блестели. Как видно, препирательства со столичной журналисткой зашли далековато и в такую область, которая была для полковника притягательна и несколько опасна. — Молодец, Юлька. Пять минут и готово дело. Лили никогда так не умела. — Значит, что мы имеем? — начал Багратионов и с шумом передвинул свой стул так, чтобы не сидеть с Юлькой лицом к лицу. — Имеем мы следующее. Лилия Алексеевна на следующий по приезде день обнаружила труп охотника Николая Вуквукая в квартире по адресу «Ленина, дом 5». Версия такая, что, стало быть, вуквукай застрелился по пьяни из охотничьего ружья, и концы там с концами сходятся. Мне Приходько все в точности обрисовал. «Товарищ полковник Приходько, наш главный начальник по линии Министерства внутренних дел», — щел нужно пояснить Багратионов. «И мужик не глупый, и не вчера родился. Мы ему верим, и оснований не верить у нас, вроде бы, на первый взгляд нет». «Молчанова», — протянула Юлька потрясенным театральным шепотом. «Ты что, трупак нашла?» «Круто! Вау!» «Прошу не перебивать!» Неприятным голосом велел полковник и отхлебнул из крохотной чашечки. «А чего? Коньячку-то нет, что ли? Айфон мне в руку. Весь попили!» Почему-то он сказал «попили» с ударением на первый слог. «Возьми сам, Сан Саныч!» Олег Преображенцев за стол не сел. Пристроился на медвежьей шкуре, скрестив ноги. Бурча себе под нос, Багратионов открыл какой-то шкафчик, оглядел бутылки и вытащил одну из второго ряда. «Концы с концами сходятся, — говорю», — повторил он с нажимом. «Да мы вам верим, верим», — пробормотала Юлька и облизнула яркие губы. «И мне, поясните немного, я переживаю. Такие страсти вы рассказываете, господин офицер». «Лилия Алексеевна в это время начинает работать на радио, для чего, собственно, она и прилетела, о чем сообщила губернатору Роману Андреевичу в моем присутствии. И здесь тоже оснований не верить у нас нет. И концы с концами тоже сходятся». «Подождите, вы думали, я вас обманываю, что ли?» «Вы для меня человек посторонний», — отрезал Багратионов. «А с вашим приездом каверзы какие-то начались, каких у нас тут с роду не бывало. Так что про обман я не думал, но справки наводил. А как же?» И он ловко опрокинул в себя коньяк, налитый в чайный стакан. Лилия Алексеевна вместе с Олегом ведет передачу каждый день в четыре часа по полудни на Пурга. «Молчанова!» — опять встряла Юлька. «Ты чё?» «В эфир полезла! Ты же давно не диджей! Ты же у нас при должности, почти начальник!» «Да что вы перебиваете!» — возмутился Багратионов. «Это я от волнения, офицер! Я так волнуюсь! Вы такие страсти говорите!» Полковник вдруг усмехнулся короткой усмешкой, и Юлька моментально отвела глаза. «В передаче объявляют какой-то конкурс. Или чего там вы объявили?» «Мы просто задали вопрос про детективы», — сказала Лиля, — «и все...» а роли детектива в жизни каждого слушателя. Тут звонит в передачу человек и говорит. «Чего он наговорил-то, Олег?» «Ты знаешь, кто его убил, и знаешь, за что», — без выражения процитировал преображенцев со шкуры. «Ты все видела и не сказала. Он не должен был умереть. Он был не готов. Он был великий охотник. Ты должна сказать правду, или за его смерть ответишь ты одна». У Лили похолодели щеки. «Ты виновата, и ты заплатишь. На него охотились, а он был не готов. Теперь охотиться будут на тебя». «Ну, мы все понимаем, что, стало быть, охота началась. Понимаем и пугаемся». Тут полковник фыркнул и покрутил головой. «Подождите, какая охота? Что за охота?» «А это, уважаемая Юлия, только своим понятно. Потому что пришлым это, понятно, быть не может. Люди из тундры, они терпеливые и вежливые. Это я вам говорю. А я на Чукотке одиннадцать лет прожил. Зеленым капитанешкой начинал. У них свои законы и свои обычаи». Вон, преображенцев соврать не даст, и брат его тоже не даст. Они, может, нам и непонятные, и смеемся мы над ними, но я так считаю, только по глупости своей недалекой и смеемся». «Это вы о чем сейчас говорите, товарищ полковник? Я девушка московская, и ваши тонкости мне неведомы. Я об охоте говорю. Когда кто-то из городских начинает тундровых людей уж очень обижать, они терпят-терпят, а потом...» Багратионов как-то так и вытянул руку, что сразу стало понятно, что в руке у него оружие, и оружие это сейчас выстрелит. Раз и все. Полковник спрятал руку с невидимым оружием. И концов не найти. После того уходит человек в тундру, и все, нет его, как будто и не стрелял никто. Судить по всей строгости закона некого, потому законы наши только в городе и действуют. Все так серьезно? — спросила Юлька нормальным человеческим голосом и полезла за сигаретами. — Куда серьезнее — Бывает, быстро убивают, через день-два. — Бывает, через три месяца. Или через год, когда удобный случай подвернется. Как правило, — подал голос преображенцев с медвежьей шкуры, — убийством с каким-то давним оскорблением или дракой никто не связывает. Да это и невозможно, охота есть охота. Лиля, которая грелась у голландской печки, прижимаясь то одним, то другим боком, посмотрела на него. У него было сосредоточенное остроугольное лицо. Черты обострились, как будто проявилась та самая капля чукотской крови, что текла в нем. Значит, кто-то в передачу звонит и говорит, что на Лилию Алексеевну теперь будут охотиться. В тот же день у нее крадут сумку. — Крадут, — машинально поправил преображенцев, и полковник махнул на него рукой. А потом эта самая сумка находится в ее собственной комнате, и как она туда попала, установить невозможно. Если только Лилия Алексеевна собственноручно ее забыла, я не могла ее забыть. Ну вот, не могла. Сумки все на месте. Не хватает только паспорта. Ну а дальше вообще какая-то эквилибристика начинается. Лиля, это все правда? перебила его Юлька, и Лиля кивнула. Дальше Лилия Алексеевна, поругавшись со своей квартирной хозяйкой, отправляется погулять в метель. Гуляет она недолго и приходит в ресторан, где ее ожидает командированный друг из Москвы. «Никто меня нигде не ожидал, и никакой мне не друг, а просто попутчик. Мы вместе летели и встретились случайно. Я туда зашла, потому что больше идти некуда. А к Тане я не могла, мне стыдно было. С попутчиком она тоже долго не задерживается. Выскакивает обратно в метель». И тут ее уволакивает в неизвестном направлении неизвестный злодей. — Как он вас уволок? Или добровольно пошли? — Я ничего не видела и никого, как будто удар или меня дернуло что-то. Потом все пропало, очнулась я уже там, где Олег меня нашел. — Где Олег тебя нашел? — спросила Юлька, и Лиля улыбнулась. — В землянке, где-то здесь, недалеко, в тундре. — Совсем ничего, выходит, не видели. Лиля покачала головой. И не слыхали тоже. Ветер был. Это точно, — согласился Багратионов и вздохнул. Дуло сильно, выло завывало. Выходит, злодей вас на улице оглушил и в тундру уволок. А по такой метели пройти туда только на вездеходе можно. Олег на следующий день вездеход тот нашел. Как нашел? У метеорологов. Я три посмотрел, они в тундру давно не ходили. А на том, что у метеорологов, как раз ходили. И недавно... «Никого из них я на станции не застал и спросить ни о чем не спросил. Но я еще спрошу», — пообещал Олег. Багратионов ему кивнул. «Спросишь, мол, конечно. А как же?» А Землянки браконьерские злодей, получается, знал. Просто так не нашел бы. Да и снег выпал. Это ж браконьеры строят, им лишнего светиться не имеет смысла. В землянке он, Лилию Алексеевну, считай, догола раздел. Лилька! Ну да, да» одежду и сумку в мелкие опилки покрошил. — Зачем? — Это все бред и дикость, — пробормотала Юлька себе под нос и махнула коньяк. — А? Бред же и дикость. Полковник ничего на это замечание не ответил, продолжал тем же тоном расследователя. — Лилю Алексеевну после всего проделанного он там и бросил, а сам ушел. На честь ее не покушался и развратных действий не производил. — Не производил? Лилия опять покачала головой. «И на том спасибо», — неожиданно заявил Багратионов. «Однако по всем обстоятельствам так получается, что она должна была там непременно замерзнуть до смерти». «Правильно я рассуждаю? Землянка на берегу, зимой там людей не бывает никогда. Делать им там нечего. Зимник с другой стороны сопки проходит, километрах в пяти». «Зимник? Это что такое?» — осведомилась Юлька, и полковник посмотрел на нее как на бестолковую. Так Нутерекет из Энчоуна смотрел на Олега Преображенцева, когда тот задавал совсем уж глупые вопросы. «Дорога зимняя в тундре. Что же еще?» «От зимника в сторону берега никто без дела не пойдет. Замело бы землянку следующим бураном до весны, а весной бы труп нашли, если бы медведи не пожрали». «Слушайте, товарищ полковник», — начала Юлька, глянув на Лилю, «Вы в выражениях поосторожней. Может, это у вас нормально, когда медведи в тундре девушки едят?» Юля, остановись!» попросила Лиля. «Все обошлось, и потом они пытаются разобраться, видишь?» «То есть злодей про землянку знал, и как подойти к ней тоже знал. Так что, выходит, дело зря мы на командировочных грешили, а, Олег?» Преображенцев сказал сухо. «Смотря на каких, Сансаныч, на тех, что из Москвы в первый раз прилетели, вроде этого попутчика, получается зря. А про остальных я не знаю, думать нужно. Смотреть, кто откуда и когда прилетел. Сколько раз здесь раньше бывал...» «А может, жил или работал?» «Это мы посмотрим», — уверил полковник. «У нас тут гранзона особый режим. Все приезжающие сосчитаны и на контроль поставлены. В полном соответствии. Это только дамочкам всполохнутым непонятно. А нам-то как раз понятно. Скорее всего, кто-то из своих анадорских, не это», — сказал Олег. «Да почему ты так говоришь?» Вдруг обозлился полковник. «Мало ли кто айфон мне в руку». Человек знал, где взять вездеход и взял его. Знал про землянку, знал, как к ней подойти и где из зимника свернуть. Знал, что по следу никто не придет, потому что след заметает моментально. Знал, что не найдут труп до весны. — Какие командировочные, Саш? — Это свои. — А я тебе говорю, зачем он изрезал одежду? — спросила Лиля Олега. — Ну, хоть какие-нибудь предположения у тебя есть? — Ну, не для того же, чтобы я быстрее замерзла. Она улыбнулась. — В этой моей одежде все равно, что без нее. Я бы и так замерзла. Лиля представила, как злодей волочит ее по снегу, будто куклу, проваливаясь, оступаясь и рыча от ярости себе под нос, как втаскивает в землянку, кидает на пол. Она оседает кульком, зажигает фонарь и начинает раздевать. У него холодные руки, наверняка тоже мерзнет. За хлипкой дверкой воет и беснуется ветер. Он злобно дергает и переворачивает Лилю, стаскивая с нее одежду, и голова у нее мотается из стороны в сторону. И его все это раздражает, нужно спешить, и ему неважно, задушил он ее, или она все еще жива, он все равно оставит ее здесь. И никто ее не найдет. В эфире радио Пурга и Олег Преображенцев. Я приветствую слушателей Чукотки. Нас слушают все и везде, геологи, вахтовики, оленеводы, охотники, и в вездеходах, и в стойбищах, и в отдаленных поселках. Только это ее и спасло. Человек кромсал ее одежду, урвал, швырял, он даже ботинки ее разрезал, сумку распорол. А она лежала на полу землянки, голая и сизая, и ему было на это наплевать. Только потому, что тундра слушает радиопурга, Лиля осталась жива и стоит сейчас возле голландской печки в просторной и светлой, жарко натопленной комнате. «Лиля!» — предостерегающе сказал преображенцев очень близко. «Лиля, тихо, все в порядке». «Посадите вы ее, дайте воды!» — закричала Юлька. «Коньяку лучше! Ну-ка, хлебни, хлебни! Давай, давай!» «Олег!» — спросила Лиля, — Как ей показалось, очень медленно. Уши у нее заложила. Ты здесь? Лилька, хватит, не зеленее, я боюсь. Да не бойтесь вы, Юля, она у нас кремень. Это знаете, какая девушка? Всем девушкам девушка. Ну как, отошла маленько? Лиля Молчанова несколько секунд сосредоточенно смотрела перед собой. А потом моргнула. Из глаз пропала чернота. Звон в ушах поутих и оказалось, что она боком сидит на стуле. А прямо перед ней на корточках преображенцев и она держится обеими руками за его руку, а Багратионов сует ей губам чашку, а Юлька смотрит на все это очень бледное. «Давай, милая», — повторил полковник, — «ничего». Лиля залпом выпила то, что было в чашке, сунула ему ее обратно, обняла Олега. «Очень быстро, очень крепко. Вот так не страшно. Вот так можно дышать». «И ведь молодец редкий, подруга ваша», — с чувством сказал полковник Юльке, которая таращила глаза — В панику не кинула ее, голышом в пургу не ушла, чтобы уже одним махом погибнуть и поскорее. А как очнулась, рекогносцировку местности провела, спички нашла, печку затопила, свечку затеплила. Я еще стрелять обучу из дробовика, из винтовочки, из стабильного. Слышали? Или вон Олег обучит. С ножом управляться. Огонь, девушка, будет. Уважаю. Вот богом клянусь, уважаю. За крепость духа. «Можно сказать, веру во весь дамский пол ты мне вернула!» «Отпусти ты уже, а, Преображенцев! Че ты ее мнешь? Он еще на шкуру волоки и сам рядом ложись! У нас дела не поделаны, а ты готов уже!» «Как я рада тебя видеть!» — сказала Лили Олегу. «Если бы ты только знал, как я боялся, что не найду!» — сказал Олег Лили. «Я же не знал, где искать!» Юлька сняла очки и протерла их краем свитера, как будто не верила своим глазам. Нацепила и опять уставилась. Хотела что-то сказать и не стала. «Дальше! Дальше чего?» поторопил несентиментальный и бесчувственный полковник. «Думайте, давайте оба. Чем я Роман Андреевичу отчитываться буду? А он с меня спросит». «Он и с меня спросит», — сказал Олег. «С тебя какой спрос? Ты брат родной и родственник ближайший. А я за все ответственный». Фу, выдохнула журналистка Костина. «Чудные дела твои, Господи! Молчанова! А, Молчанова!» «Погляди на меня, это я, твоя подруга. Прилетела из Москвы к тебе с приветом. Ты хоть отрази что-нибудь». Лилия оторвалась от Олега и посмотрела на Юльку. «Ты правда, что ли, в землянке голая сидела?» спросила та. Лилия кивнула. «Я про тебя статью напишу», сказала Юлька в сердцах. «Получу пулицеровскую премию. А лучше роман, тогда Нобелевскую получу». «Давай на шкуру сядем», предложил Олег. «Да говорю же, ложитесь лучше, айфон мне в руку, чтоб ты не упала». Я не упаду, это просто так. Преображенцев кивнул. Ну, конечно, просто так. Отвел ее на шкуру и усадил. Лиле было неудобно, некуда девать ноги. А сидеть, как он, она не умела. Некоторое время все молчали. Юля Костина быстро прикидывала, как это все вышло. Полковник представлял, какая бурная ночь впереди у Преображенцева. Только ее еще дождаться надо. Преображенцев думал, что не дождется. Лиля думала, как хорошо сидеть на шкуре. Искали что-то. Ни с того ни с сего, покраснев, сказал Олег. «Сначала искали в сумке, сумку-то утащили на радиостанции, не нашли. Потом обыскали твою комнату, тоже ничего не нашли. Паспорт забрали, понятно зачем». «Зачем? Чтобы ты не могла улететь». «Я и так не могла улететь. Метель мила, самолеты не летали». «Ну вот сегодня метель ушла, а улететь ты все равно не можешь, паспорта нет». «Справку мы сделаем, конечно», задумчиво подтвердил полковник только все равно не за пять минут». «Я не собираюсь улетать». «Да не в этом дело, Лиль», возразил полковник с досадой. «Дело в том, что, выходит, тебя им надо здесь зачем-то задержать. Но если бы я в тундре замерзла, я бы и так никуда не полетела». «Есть логика», согласился Багратионов. «То есть получается, что наоборот нет». «Что могли искать в твоей сумке?» «О вещах». — встряла Юлька. — Я так понимаю, вещи все разрезали и разорвали, да? Этот человек предполагал, что ты прячешь что-то ценное в одежде. В сумке нет, в комнате нет. Значит, носишь с собой. Типа за корсажем. Что это может быть? — Понятия не имею, — призналась Лиля. — Ну ладно, Молчанова, давай, соображай уже. А то из карабина стрелять научишься, а думать разучишься. — Да я правда не знаю. — И при чем тут Вуквукай? — опять вступил полковник. — С него все началось-то, айфон мне в руку. И кто на радио звонил, охоту объявлял?» «Охоты никакой нет», — перебил Преображенцев. «Ну, Тевекет так сказал. Никто из тундры не охотится на городскую женщину». «Зачем тогда звонили? Брехали про охоту». «Пугали?» — предположила Лиля. «Кого пугали-то? Нас, выходит, дело пугали. Ты-то ничего про охоту знать не можешь? Про нее только местные в курсе». Преображенцев почти все время молчал и думал. «Но как-то рывками». То и дело, сворачивая в сторону медвежьей шкуры, звуков и запахов, которые он чуял своим лоровитландским чутьем, ждал и предвкушал их. Потом, спохватившись, поворачивал упряжку. И следующий рывок был уже в области инопланетных цивилизаций, скоротечности времени, странных и невероятных перемен, случившихся с ним в последнее время. А думать следовало не об этом, никак не об этом. Нужно думать, с чего все началось. Прав, Сансаныч? С убийства охотника Вуквукая с их общих игривых эфиров и придуманных детективов, с чего? «Надо узнать, кто и куда на метеорологическом вездеходе ходил», сказал он, чувствуя Лилина присутствие рядом. «Это я узнаю. А ты, Саш, свои проверь, где были». «Про свои я в полном курсе. Но на всякий случай, конечно, надо». Сумку могли утащить только те, кто был в тот день на радиостанции. Надо у час список взять, посмотреть, кто входил-уходил. «Он своих-то с постоянными пропусками, небось, не записывает». Преображенцев покачал головой. «Нет, не записывает». «То-то и оно!» Олег поднялся со шкуры. Лиля проводила его глазами. «Как он встает, скрестив ноги?» «Нам ехать пора, если ты на самом деле хочешь в эфир». «Хочу». «Молчанова, я с тобой!» Сказала Юлька. Преображенцев собрал со стола чашки и понес на кухню. «Злодей наш, кем бы он ни был, все равно должен закончить начатое. Лиля жива, мы не знаем, нашел он, чего искал или нет». Если нет, он продолжит поиски. — И это значит? — спросила Лиля. — Охранять тебе надо, вот что это значит, — сказал полковник озабоченно и вдруг подмигнул. — Слышь, Олежка, хочешь, я ее к себе в честь заберу? Там, как в швейцарском банке, мышь не пролетит, муха не проскочит. А? Не хочешь? А то давай заберу. — Вездеходы, — напомнил Преображенцев. — Ты проверяешь все свои, кто на них ходил, когда и куда, а я у метеорологов поспрашиваю. «Да они все пьяные и вечные, метеорологи твои. У них из-под носа-то не то что вездеход. Ангар можно уволочь, они не заметят ничего. Потом проспятся — нет ангара. Ну, решат, что стало быть, пропили. И посмотрю, кто на пургу в тот день приходил. Может, гости какие-нибудь?» «Да», — согласился полковник озабоченно. «Погода вернулась, теперь злодей наш в любую минуту может того, тютю. -тю. «Да это свой кто-то, Сан Саныч». Багратионов хотел было энергично возразить, даже рот открыл, но спохватился и рот закрыл. — Какой вы горячий! — протянула Юлька Костина. — А можно я возьму вас под руку? Я боюсь поскользнуться и упасть. Полковник моментально подставил ей руку калачиком, и они пошли к выходу. И там возились недолго, и слышались оттуда игривые Юлькины смешки и басовитые полковничьи похохатывания, а потом одна за другой хлопнули входные двери лиля с олегом посмотрели друг на друга очень многое нужно сказать спросить получить ответ и совершенно ясно что не говорить ни спросить не удастся они молча оделись и вышли на улицу в холодный ослепительный солнечный свет